Глава 11. Марта. Клавдия убить было мало за такие проделки. Надо же такое придумать. Дом поменять до неузнаваемости. Не могу не признать, что стало куда уютнее, но в спальню и правда заходить было боязно. Пересилив себя, я открыла дверь и едва не засмеялась. Помимо появившегося в углу комода, рядом со стеной стояла неудобная на вид раскладушка. Это, видимо, если я решу Антона из своей кровати выгнать. Сама же кровать как будто немного раздалась вширь и стала выглядеть более удобной. Антон тоже вошёл внутрь, хмыкнул окинув интрии взглядом и отправился разговаривать с домовым по поводу его поведения. Я же переоделась и отправилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Вернувшись обратно, заметила исчезнувшую раскладушку. Не знаю, что парень сказал Клавдии, но это явно подействовало. На ужин у нас сегодня были рыбные котлеты и тушёные овощи, которые даже Фимка умял без разговоров, настолько он сегодня вымотался. Я на самом деле тоже устала, но такого душевного подъёма я давно не испытывала. Да и Ефим, кажется, впервые почувствовал, что у него есть не взрослый друг, который в жизни покажет ему всё то, что должен показывать отец. Ярослав так и не смог заменить ему отца, потому что был хорошим дедом, И испытывал чувство вины перед ребенком за то, что Родион, отравивший нашу жизнь, был его сыном. Ефима он отчаянно баловал. Антон же его учил тому, что знал сам. И разговаривал с ним, как со взрослым. Вечером я переоделась в купленную сегодня пижаму. Ничего такого, просто атласная маечка и широкие шорты. Просто хотелось, чтобы я нравилась Антону. Нет, я разумом понимаю, что если бы не нравилось, то его бы в моём доме не было. Но то разумом, а вот ловить на себе его взгляды, ощущать себя привлекательной это немного другое. Вот и сегодня Антон впервые смело обвил рукой мою талию и зарылся носом в волосы. Позволил себе быть со мной более открытым. Засыпала я с улыбкой на губах. Утром я проснулась отдохнувшей и по-прежнему счастливой. даже успела сбегать до работы на озеро. Вот присмотром Антона, конечно. Казалось, он меня вообще не желает выпускать из поля своего зрения. Но ведь он когда-то тоже должен работать. Наверняка ему Николай какие-то поручения даёт. За завтраком Фимка блаженно улыбался и рассказывал домовому, как вытаскивал рыбу из воды. Тот цокал языком и подбадривал ребёнка. Эх, хорошо-то как. Только вот еле заметное чувство тревоги грызло меня. Не может быть, всё так хорошо, как кажется. Жизнь научила тому, что в любой момент может произойти что-то из ряда вон выходящее. Дольше одного дня состояние счастья обычно не держится. Как он сегодня спросила у Алисы, подменившей вчера Надю. Девушка зевала и выглядела жутко сонной. Хорошо, но у него множество вопросов. Вместо меня здесь Изои останется сегодня. Если что, обращайся к ней. Надю я к бабуле отправила, душевно здоровье поправлять. Наверное, её в берёски напереведут. Послезавтра у нас официальное открытие, и первые пациенты туда прибудут, отчиталась она. "Да", кивнула я. "Придётся съездить. Езжай домой, устала же". Девушка ещё раз зевнула и вышла за дверь. Я быстро переоделась и отправилась в палату к Адаму, пока единственному пациенту реанимации. Тот уже проснулся. Привет. Ты позавтракал? Вошла в палату, улыбнувшись. Да, кивнул ребёнок. Ты знаешь моего родного отца? Без предисловий перешёл он к делу. Нет. Но перед тем, как он приедет к тебе, я хочу с ним познакомиться и поговорить, сообщила, проверяя показатели на мониторе. И что ты у него спросишь? зыркнул на меня малец. Сначала я узнаю, нужен ли ты ему. А потом уже будем смотреть по факту. Если нужен, то ему создадут все условия, и он будет общаться с тобой каждый день. А если не нужен, то мы узнаем почему и постараемся помочь ему сделать правильный выбор. Пожала плечами. Я быстро переняла манеру Антона рубить с плеча правду-матку. Адам действительно очень много пережил для своего возраста. Он способен усваивать нужную ему информацию. Я понял, Напряжённым голосом ответил мальчик, пока я выписывала данные. Я попытаюсь понравиться отцу. Ты не можешь не нравиться, улыбнулась я. А теперь давай возьмём у тебя немного крови и поработаем с мышцами. Мне кажется, что ты уже готов к самостоятельности. Адам старался, краснел от натуги, сам пытался перевернуться. Но его мышцы были слабы настолько, что часто приходилось лишь ограничиваться объяснениями, как делать правильно, и обещать, что в следующий раз всё получится. Не получится, пыхтел ребёнок. Но дней через 10 я обязательно смогу. Какой же он? Адам. А как ты Надю напугал? спросила, массируя пациенту голень. Если я покажу, то ваш муж меня накажет, так что показывать я не буду. пропыхтел он. Видимо, ему все же было больно. «А рассказать?» — склонила я голову на бок. «А я сам не понимаю, как это делается. Просто, когда хочу, меня слушаются», — пожал он плечами. Спустя час я корпела над карточкой Адама, отправив пробирку с его кровью Максиму. Зоя приглядывала за пациентом в палате. В кабинет тихо постучались. «Войдите», — потерла глаза. Мам, это я. В дверь заглянула Вера. Что случилось? Тут же насторожилась я, уж больно дочь выглядела взволнованной. Там отца этого мальчика в часть доставили. Коля уже туда выехал, а я за тобой побежала, сказала она, плотно закрыв дверь. Антон с хозяином, я захлопнула карточку и встала со стула. Да, Вера кивнула. Я Алисе позвонила, она тебя здесь подменит. Да, мне выспаться сегодня в чушке. В часть мы въехали спустя 40 минут. Вера с беспокойством поглядывала на меня, но в душу не лезла. Я же пыталась справиться с беспокойством. Какой он этот попаша? А вдруг мы не досмотрим, и Адамо с ним будет плохо? И какого чёрта я так дёргаюсь? Там же будет куча сильных мужчин на нашей стороне. Но на то они и мужчины, что у них какие-то свои мужские понятия. Мам, приехали. Вера остановилась почему-то не у административного корпуса, а у казармы. Я пожала плечами. Мало ли, как тут всё устроено. Вера провела меня мимо стоящего на вытяжку солдата, и мы вошли в здание. Там свернули направо и упёрлись в дверь с красной табличкой. Я даже прочитать написанное на ней не успела, так как дочь рывком распахнула дверь и вошла в помещение. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. Отца Адама я узнала сразу. По глазам. Хоть он и был в военной форме, как и почти все здесь находящиеся. Но вот взгляд. «Здравствуйте», — поздоровалась я. Антон тут же шагнул ко мне и указал на приготовленный для меня стул. У меня было ощущение, что мужики уже все обговорили и ждали только меня. Я села на предложенное место и в звенящей тишине посмотрела на отца Адама. «Здравствуйте». зачем-то поздоровалась ещё раз. Меня зовут Марта Мироновна. Я лечащий врач вашего сына. Мужчина прищурился и кивнул. Георгий. Так, уже хорошо. Он идёт на контакт. Состояние вашего сына, оно физически он восстанавливается. Думаю, что в течение года мы полностью восстановим его организм. Быстро перешла я на официальный тон. Но его психологическое состояние вызывает тревогу. Он недавно потерял мать. Я понял, усмехнулся мужчина. Вы хотите знать, где меня носила, прежде чем подпустите к ребёнку? Ну да, не стало я спорить. Она была внучка генерала. Когда о нас узнали, то была организована спецоперация по её вывозу. Потом мне предоставили документы о том, что она умерла во время родов. Ребёнок якобы тоже не выжил. Он потёр пальцами переносицу и хмуро уставился на меня. Полной привязки у нас ещё не было, иначе я тоже не выжил бы. Просился в горячие точки, чтобы Бог забрал, но меня, как заговорённого, даже ни разу не ранили. Можно было меня щитом перед другими выставлять, даже осколками от взрывов не посекло ни разу. Коротко рассказал он свою историю. То есть от ребёнка вы не отказываетесь, сделала я вывод. А ты бы отказалась? прямо спросил он, и я почти услышала рычание Антона за моей спиной. Нет, покачала я головой. Если бы это не угрожало жизни моего ребёнка, добавила, когда нахмувшееся на меня чувство вины уже невозможно было скрыть. Вот и я. Его голос стал мягче. Когда меня пустят к ребёнку? Завтра, выступил Павлов. «Мы перепроверим все данные и предоставим отдельное жилье. В мае же еще осталось?» Он бросил взгляд на хозяина, стоявшего поодаль, чтобы не пугать никого. «Последний дом на территории санатория», — ответила Вера. «Остальные еще не готовы». «По поводу работы мы все обговорим, когда обустроишься. Ты уволился?» — строго спросил Николай. Георгия передернула, едва он глянул в сторону хозяина. Сразу, как только узнал, кивнул он и быстро отвернулся. "Сюда завтра приедет Лахматов, поможет с обустройством", проговорил Николай. Все восприняли эти слова как окончание заседания. "Вера, нам надо поговорить", вдруг вспомнила я о том, что дома в мае строится недостаточно быстро. Может быть, кое-кого подключить к этому делу. "Сейчас", дочь шепнула что-то на ухо мужу и направилась на выход. Николай же подошёл к Павлову, чтобы что-то обсудить. Я поспешила за Верой, которая остановилась у своей машины. "Мам, тебя Антон домой отвезёт, а то мне к Калки ещё заехать надо", сообщила она, глянув из-за мою спину. Я обернулась. Позади меня стоял Антон и как-то странно смотрел на здание. "Что-то случилось?" тут же забеспокоилась я. "Нет. Тревога иррациональная какая-то", передёрнул он плечами. Мам, о чём ты хотела поговорить? спросила меня дочь. Ой, вспомнила я. Домовой нам вчера весь дом перестроил. Он утверждает, что дома живые и сами могут убирать перегородки и красить стены, с коргоборкой выпалила я. "Да?" удивилась Вера. Подумав, она хищно прищурилась. У нас есть 4 полузаброшенных дома в мае и в Берёзки около 10. А если Но домовому нужна хозяйка, напомнила я ей. Ай, решим как-нибудь, махнула она рукой. Вот разберёмся. Договорить она не успела, потому что у меня резко заложило уши, и я как пушинка полетела в сторону высокой канапы, что была у дороги. А нет, не полетела. Это Антон меня подхватил и утрямбовал туда, прежде чем над головой пронеслась удушливо-горячая волна. Вера уже находилась в импровизированном окопе. Дочь выглянула сразу же, как только волна прошла. Коля! Она вылетела из канавы с такой скоростью, как будто за ней черти гнались. Вера, нет! рванула я за ней, ещё не понимая, что произошло, но уже осознавая весь ужас реальности. Марта, меня тут же перехватили поперёк пояса, но я уже успела увидеть, как дочь забегает в разрушающееся здание. Его качало из стороны в сторону. Из окон и дверей выпрыгивали люди в форме, но казарма почему-то не падала. Вера, Вера, нет, Вера, завижала я, обрыкаясь. Нет, пусти! Хозяин удержит здание, ей ничего не грозит, пытался мне объяснить Антон, но я ничего не хотела слышать. Там моя дочь, а потому я начала обрыкаться в два раза сильнее, но Антон вдруг потащил меня ещё дальше от здания. Пусти! Наконец, бессильно разрыдалась я. «Пусти! Там моя дочь! Пусти!» заорала, заметив Павлова, вытаскивающего какие-то тела. Здание казармы снова задрожало и начало оседать. «Марта! Марта! Они живы! Все хорошо будет! Хозяин не может умереть и совершенно точно не позволит этого сделать Вере Реоновне!» пытался вещать мне Антон, но мне было не до него. «Марта!» Потому что сейчас я видела, как складывается бетон. Там выжить было нереально. Поэтому, оттолкнув руки мужчины, я села на землю и завыла в голос, громко, долго. Марта, смотри. Неожиданно его ладони легли на моё лицо, и он повернул его в нужную сторону. Смотри, она жива. Я сморгнула слёзы и действительно увидела Веру, вытаскивающую кого-то из-под обломков. В пыли плохо было видно, но дочь я узнала сразу. Вот только не сразу поверила, что она с такой лёгкостью отбрасывает в сторону огромные куски бетона. "Вера", всхлипнула я, оперлась на руки и поползла на четвереньках, потому что на ноги сейчас встать бы не смогла ни при каких условиях. Позади послышался тяжёлый вздох, и меня оперативно подняли на руки и даже понесли в сторону горы обломков. Вера за это время с радостным возгласом отбросила последнюю плиту и извлекла на свет белого Николая. Мне сначала показалось, что у меня галлюцинации. Не могла она его закинуть себе на плечо и спускаться с таким видом, будто он ничего не весит. "Мам", услышала её возглас. "Я тут", ответила ей сорванным голосом. Вера спустилась вниз и аккуратно положила хозяина на землю. "Мам, ты его не посмотришь?" просила она совершенно спокойным голосом. Он не умер, не поверила я. Если он умрёт, то я его на том свете достану и верну, фыркнула дочь и отправилась к Павлову что-то там спрашивать. Я грязными руками стёрла с лица слёзы и завозилась, показывая Антону, что меня можно спустить с рук. Он тут же поставил меня на ноги. Так. Дыхание, пульс, сердцебиение. Принялась вспоминать я врачебную мантру. И то, и другое, и третье присутствовало. А еще была необычайно высокая температура тела, градусов пятьдесят, и... «У него ребро сломано, надо перетянуть», — сообщила я, расстегнув на зяте одежду и не найдя других видимых повреждений. «Мам, я тут сама. Там люди пострадали». Вера опустилась на колени перед мужем и положила перед собой автомобильную аптечку. «Да-да, конечно». Я посмотрела на свои грязные руки и, покачав головой, отправилась к Павлову. Антон шёл позади. Сколько раненых? Начала я с главного. Трое. У одного перелом ноги, другого стеклом посекло, мы его перевязали, а третьему по голове прилетело, но он в сознании, отчитался он. Сейчас я перелом зафиксирую и всех нужно отвезти в санаторий. Распорядилась я, заметив живого и здорового отца Адама. который рыскал по обломкам и что-то вынюхивал